а грабах, тараканах и пустых внутри бабах. Как-то давно-давно мне рассказывали забавный анекдот. Один еврей, не имеющий права жительства, пришёл к царю и говорит: "Ваше величество, дайте мне, пожалуйста, право жительства. Но ведь ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники. Но так я ремесленник, «Какой же ты ремесленник? Что ты умеешь делать?» «Уксус умею делать!» «Подумаешь, какое рябесло!» — усмехнулся скептически государь. «Это и я умею делать уксус!» «И вы умеете!» «Ну так вы тоже будете иметь право жительства!» Прошли идиллические времена, когда рождались подобные анекдоты. Настали такие времена, что... когда не только скромные фабриканты уксуса, но и могущественные короли не имеют права жительства. Некоторые исключения представляет собой Константинополь. Человек, который умеет делать уксус, здесь не пропадет. Искусство делать уксус в той или другой форме все-таки дает право на жизнь. Вот моя встреча с такими ремесленниками, имеющими право жительства, не унывающими, мужественными деятелями Уксуса. Они сидели рядышком на скамейке в саду Птишан и дышали тёплым весенним воздухом. Бывший журналист, бывший поэт и бывший чуть по привычке не сказал бывшая сестра журналиста. Нет, сестра журналиста была настоящая, дама большой красоты, изящества и самого тонкого шарма. Всем трём я искренно обрадовался И они очень обрадовались мне. "Здорово, ребята", приветствовал я эту тройку. "Что поделываете в Константинополе?" Все трое переглянулись и засмеялись. "Что мы поделываем? Да вы не поймёте, если мы скажем". "Я не пойму". "Да нет на свете профессий, которые бы я не понял". "Я, например, сказал журналист: "Лежу в гробу", а я подхватил: "Поэт хожу в женщине", а я Деловито заявила журналистова сестра: "Состою при зелёном таракане. Все три ремесла немного странны", призадумался я. Делать уксус гораздо легче. "Какой чёрт, например, занёс вас в гроб?" одна гадалка принаняла. У неё оккультный кабинет. Лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы мои глубиной и остроумием не блещут. Но всё же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов. А вот вы, который ходит в женщине, каким ветром вас туда занесло? Не ветром, а голодом. Огромные бабы из картона и коленкора. Я влезаю внутрь и начинаю бродить по пери, неся на себе это чудовище, в лапах которого красуется реклама одного ресторана. Поистине, сказал я, ваши профессии изумительны. Но они бледнеют перед карьерой Ольги Платоновны, состоящей при зелёном таракане. Смейтесь, смейтесь. Однако зелёный таракан меня кормит. Собственно, он не зелёный, а коричневый, но цвета пробочного жакета, которого он несёт на себе зелёные. И потому я обязан иметь на правом плече большой зелёный бант цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроенный таракан не бега. И вот я служу на записи в таракане-тотализатор. Просто кажется очень всё просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третий при таракане со стоит. Отошёл я от них и подумал: "Ой, крепок ещё русский человек. Ежели ни гроб его не берёт, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит". Это одна сторона, прекрасная сторона русского характера. А вот другая сторона.